Глава двадцать седьмая. «Нужно сделать копию», — заявляет Байсаров, когда мы проходим в его кабинет. Мужчина кивком указывает на большой ксерокс, которого еще вчера здесь не было, и который вообще плохо вписывается в интерьер. «Хорошо», — говорю. «Каких документов?» «Всех», — бросает он. «Этих». Только теперь замечаю отдельную стойку рядом с ксероксом, доверху заполненную толстенными папками, целый архив. Да здесь же работу на неделю, если не больше. «Что?» – спрашивает Байсаров, сразу же поймав мой опешивший взгляд в капкан своих горящих глаз. «Ничего», – отвечаю ровно. «Не торопись», – замечает он. «Время есть». «С чего начать?» – уточняю. «Пока мне трудно представить, как вообще с этой горой бумаг управится, с какого края за нее взяться». «Вот», – выдает он, – и складывается полное ощущение того, Вот это не особо-то его и волнует. Без разницы, откуда начать. Задание — лишь предлог, чтобы я была на виду. Байсаров направляется к своему столу. А я поворачиваюсь и беру первую папку. Краем глаза поглядываю, как мужчина располагается в своем кресле. Открывает лэптоп. Начинает что-то печатать. «Будут вопросы?» спрашивай», — спрашивай. Вдруг произносит он. И я даже чуть сдергаюсь. Ощущаю себя так, словно меня застали на месте преступления. Пока все понятно. Замечаю. Тогда выполняй. Это не самый плохой вариант развития событий. Байсаров не напирает. Занят своими делами. И вообще, может, ему и правда нужна копия всех этих документов? Другой работы для меня здесь нет. Напрягает, конечно, что он за моей спиной. Есть возможность разглядывать со всех сторон. Невольно ощущаю неловкость от такого положения. Одергиваю себя. Пока что это я его разглядывала, А он? Занят же. Вот и сейчас слышу, как бьет по клавишам. Потом короткая пауза. Байсаров начинает листать документы. Хватит прислушиваться, надо заняться бумагами. И я занимаюсь, пока спина не начинает покалывать. Наверное, от непривычной позы. Обычно весь день на ногах. Постоянно двигаюсь, принимая и доставляя заказы гостям. А тут стою перед ксероксом. Спина затекает. Невольно тянусь, поднимаю руку, чтобы размять пальцами шею. «Устала?» Тут же обжигает вопрос от Байсарова. «Нет». Раняю и перевожу глаза на шкаф, ловлю взгляд мужчины в гладкой стеклянной поверхности. Чай хочешь? Нет, спасибо. Отрицательно мотаю головой, возвращаюсь к работе с документами. Ты вообще завтракала сегодня? Вдруг интересуется Байсеров. Да. Ложь слетается изо рта слишком быстро. И что ты ела? Спрашивает он. Точно чувствует подвох. Но вообще какая ему разница, что у меня было на завтрак и был ли этот завтрак в принципе? Тишина стоит такая, что воздух раскаляется. Взгляд его чувствую. Теперь точно понимаю проблему не в моей позе возле ксеркса и не в затекшей спине. Это так внимание Байсарова ощущается. Что? Повторяет он, не оставляя шанс проигнорировать вопрос. Овсянку. Брякую первое, что на ум пришло. На этом разговор обрывается. Байсаров продолжает что-то печатать, и я перевожу дыхание, стараясь все внимание сосредоточить на документах однако через несколько минут в дверь кабинета стучат. «Да», — бросает Бойсаров, с удивлением наблюдая за тем, как мимо проезжает тележка, заставленная едой. Он решил. «Иди сюда, Варвара», — хрипло говорит Бойсаров, заставляя моментально обернуться. Горничная уже прилетает мимо меня, в обратном направлении, осторожно прикрывая за собой дверь, и мы снова остаемся наедине. «Присаживайся», — заявляет он, а сам поднимается, — Рывком подтягивает еще одно кресло к тому, возле которого горничная оставила тележку. Хивает, приглашая занять место. «Тут еще много документов», — бросаю взгляд на стеллаж. «Подождут». «Медлю». «Я со вчера ни черта не жрал», — заявляет Байсаров, глядя в мои глаза. «Так и хочешь меня голодным оставить?» «Так вы...» «Начинаю, и под его взглядом быстро исправляюсь. Ты... Приятного аппетита. Но я лучше работу продолжу». «Я сам знаю, что лучше». Отрезает. «Лучше тебе прямо сейчас подойти. Компанию мне составить!» Приходится выполнять. Возражений Байсаров не терпит. Сначала все идет спокойно. Даже слишком. И кажется, вот-вот разразится буря. Он ухаживает за мной. Накладывает разную еду на мою тарелку. Наливает чай. Постоянно что-то предлагает. «Благодарю. Заставляю себя попробовать. Только бы не обострять ситуацию. Пускай уже наестся. Успокоится». Но, понимаю, все не может закончиться настолько просто. Так и выходит. «Ты нужна мне в субботу», — заявляет Байсаров. «Вечером». «Нет, на выходных не могу», — отрицательно качаю головой. «Я предупреждала сразу, не...» «Найдешь время!» — выдает он тоном, нетерпящим возвращений. «Но я...» «Найдешь!» — обрывает Хлёска. «Это важное мероприятие. Пропустить нельзя». «Что за мероприятие?» «Роняю, не понимая его». Вопрос остаётся без ответа. «Мне нужна пара», — хрипло говорит Байсаров, так и не отводя от меня тяжёлого взгляда. «Ты подходишь».